Глава пятьдесят третья. МИХА Каменный идол с оглушающим грохотом катился по ступеням пирамиды. Он поднимал тучи пыли, а, достигнув подножья разлетелся гранитными брызгами. Кажется, кого-то ранило, если люди, стоявшие в отдалении, заволновались, зашептались. Но стоило императрицам обернуться на шум, и вновь воцарилась тишина. Очередное представление. А оно надо? Джеру явно было скучно. Нет, сперва, конечно, интересно. Город Мишеков во всем великолепии. Пусть и потрепанный бедствиями, частично разоренный и пострадавший не столько от небесного огня, сколько от людей, он все одно был больше всех городов, которые доводилось увидеть Джеру. Врата. Толпа, что расступалась медленно, нехотя... Люди настолько устали, что даже призрачный свет не впечатлил их. А вот орбитальный удар вполне впечатлил. Миха тогда сам с трудом на ногах удержался, и не отпускало теперь ощущение, древнее, позабытое почти, что там, на небесах, скрытые облаками, обретается некто великий и могучий. Иргром, что его. И совокупный разум орбитальных станций который был создан из человеческого, но так давно, что человеческого в нем не осталось. — Что надо? — Миха отвлекся от мыслей. — Ну, статуи эти. и вообще, мы ж все сделали. — Сделали. Поднялись на вершину пирамиды торжественной процессии, возложили на алтарь золотой цветок, который сразу полыхнул, выполняя один из пунктов программы. Тот, что с божественностью и предназначением связан. Затем выдал столб золотого света. И не только столб. Миха почесал ребра. Ну его. Сила пошла таким мощным потоком, что Карага матюкнулся и посоветовал на всякий случай убраться куда подальше. Но куда там с вершины уберешься? Вот и стояли, надеясь на лучшее. А люди, чувствуя, как пульсирует уходя в небеса, сила, присполнялись должного благоговейного трепета. Дальше проще. Выступил местный верховный жрец. Старик вида столь благообразного, что даже Джера пронимала. Речи Миха понимал, благо системой и переводчиком работала. И речь была красивой, содержательной. Мол, время старых богов минуло, полегли в нелегкой битве за благо человечества, жизнями своими искупив шанс на всеобщее счастье. Ну и место новым уступив. А новые уж требуют не приносить больше людей в жертву, дать свободу всем рабам и жить в мире и согласии. В общем, как всегда в дипломатии, начальные условия были невыполнимы. Тебе здесь надоело? Миха сидел на спине огромного коня, сбруя которого сияло золотом и каменьями, отчего прямо неудобно становилось, поскольку Миха чувствовал себя самозванцем. Нет, ему тоже пытались впихнуть торжественные одеяния, украшенные золотом столь обильно, что ткань вовсе не гнулась. Но Миха подумал, прикинул вес этой красоты и общий градус пафосности и отказался. А Джер последовал за ним. И теперь они двое нагло выделялись средь прочих нарочитой простотой одеяний. Местным это резало глаза. «Да не то чтобы надоело. Теперь я понимаю, о чем ты говорил. Если останемся, мне не жить». Джеру тоже жеребца подарили. Белоснежного и могучего, как положено принцу там или сразу королю. Прямо спиной чувствую, как у них там в голове ворочается». Сотворённое чудо и спасение мира отметили пиром. «Особенно вот тот, главный, который раньше. У него прям руки чешутся, шею мне свернуть». «Владыка копий «Он самый. А видел, у него на поясе руки висят. Я сперва понять не мог, что там такое страшное и тёмное. это руки человеческие». «Ийца говорит, что это обычай такой!» С грохотом полетел еще один идол. Особого смысла сносить их Миха не видел, тем паче, что система уже начала восстановление накопительного контура. Выглядело это так, будто старая пирамида покрылась вдруг слоем масла. Камень влажно поблескивал, то тут, то там масло собиралось целыми лужицами, которые застывали, создавая слюдяные чешуйки. Чешуйки, как Миха понял, будут разрастаться, управляемые нанороботами, пока не покроют старую пирамиду от макушки до самого низа, а потом и соседнюю, раз уж обе сроднились. но «Он точно меня не любит». «Он и не должен. И дело не в любви. Он видит в тебе конкурента, тот парень рядом с сестрой Ицы». «Или отражением, или зеркалом». Эти двое стали настолько похожи, что хрен поймешь. — Объявлен будущим мужем ее. — И что? Я же не претендую. — По вашим законам у мужа может быть две жены. — То есть он хочет забрать Ицу себе? — Нет, он не хочет. Думаю, он понимает, что одного желания мало. Да и, по-моему, он не считает Ицу истинной императрицей. Исли с тех, кто однажды выбирает кому служить и всё дальше его не сдвинешь и не переубедишь ица ему не нужна а вот его отец больше политик и видит перспективы идол брызнул камнем и толпа у пирамиды загудела сложно было понять возмущены ли эти люди испуганы или же радуются и я этим перспективам мешаю Джер сделал закономерный вывод. «Именно. Он готов возвести сына на престол, при этом понимает, что править тот не будет. Не сможет. Он слишком прямолинеен для правителя». «Ага. Неплохой парень в целом», — согласился Джер. «Итса и ее сестра малы и тоже весьма далеки от понимания сути власти. Ситуация весьма удобная». «Владыка копий не полезет на трон, нет, но встанет за спиной их и получит власть, тем паче, что остальным она не сказать, чтобы нужна». Владыка копий, словно чувствуя, что разговор идет о нем, повернулся. «Внушительный мужик, массивный, но видно, что масса — это не жир, крепкий, и доспех с непременным золочением...» А здесь в городе особенно явно ощущалась страсть мешеков к золоту. Несет легко, будто в нем вовсе нет весу. Не стар, пусть и сед. И да, решителен. Город удержал. Подобие порядка сохранил, а главное вовремя осознал, когда стоит отступить. Но не след надеяться, что отступление будет долгим, и пусть сейчас он присмирел, пусть делает вид, что счастлив возвращению законной императрицы, как и удвоению этих самых императриц, но это лишь пока. Он не поверит в вездесущее око и в то, что не стоит вмешиваться. Вмешается, выждет сколько месяц другой а там несчастный ли случай яд что то иное но от жера он избавится или сперва от михи от взгляда черных узких глаз было неудобно ему стоит до дела подал голос верховный стоявший чуть в стороне, но как выяснилось не так далеко чтобы не слышать Он из числа людей, которые отчаянно скучают, оставшись наедине с собой, и потому разумнее всего будет воздавшему по заслугам отправить куда-нибудь подальше от искушения. — Куда? — поинтересовался Миха. Верховный пожал плечами. — Империя велика. К югу ли, к северу ли? «Побережью, которая пострадала от морских волнений, или туда, где небесный огонь спалил пшеницу, туда, где случились болезни, поднялись мертвецы, где одни люди разоряют дома других». Пожалуй, совет был здравым. «Согласен». Голос Карага раздался в голове и Миха дернулся. «Когда он привыкнет к этому? Никогда, пожалуй». «Избавиться от него всегда успеем, а убери сейчас, слухи пойдут, обвинят вас, даже если он сейчас с лошади сверзнется и шею сломает». Верховный важно кивнул. «Он держит в руках армию», — продолжил Карага. «И пока сынок не повзрослеет настолько, чтобы начать думать своей головой, а не тем местом, которое на подвиге просится, будет держать». Так что пусть берет свою армию и начинает приносить пользу обществу. «Я передам», — Джер сунул палец в ухо. «Перестань уже орать». «Я не ору. Это у тебя восприятие сверхчувствительное». «Вот и учти, что у меня восприятие сверхчувствительное. А еще, сдается мне, что даже его отъезд проблемы не решит». «Умнеешь не по дням, а по часам». Восхитился карага Этот чат нон-стоп, прямо в мозгах, признаться, начинал утомлять. «Есть ведь и другие, и начнётся возня. Кто-то будет помогать мне, чтобы потом избавиться. Кто-то встанет на сторону владыки копий». Джер вздохнул и произнёс. «Они же ж, их же ж ни боги, ни чудеса, ни казни не остановят». «А мальчик стал совсем взрослым». В голосе Карага промелькнули ноты умиления. ицы здесь тоже как-то не слишком рады!» Миха повернулся в сторону двух золотых паланкинов, что стояли на плечах могучих воинов. Сквозь тончайшие ткани угадывались силуэты императриц. Одинаковые. До складок на роскошных одеяниях, до последнего завитка волос или капли краски на щеке. Это маниакальное стремление подчеркнуть и без того безумное сходство пугало. «В общем, мы тут с Ицей посоветовались. Раз всё сделали, чего надо, то и пойдём». «Куда?» — уточнил Миха, предчувствуя нехорошее. но ну, сперва назад, в башню. Зверика забрать надо». Зверик в машину не влез. Точнее, может, и вместился бы, но тогда пришлось бы крепко потесниться. Так что пришлось оставить его у башни. Миха очень надеялся, что зверик не дождётся, а ищет свою стаю и заживёт свободной жизнью. Но что-то подсказывало, что зря он надеялся. А дальше видно будет. Может, к Винченце заглянем, раз уж магов почти не осталось. А я же ж маг. «Маг», — подтвердил Карага. И весьма сильный. Но, как бы это выразиться, есть нюанс. Вот жопой чувствую, мне он не понравится. А занятие риторикой все же советую. Даже настоятельно. Так вот, альтернативная энергия, которую некогда выпустили в мир, в конечном итоге породила магов, как мне кажется. А с ними и иные явления. «Вроде этого вот ожившего мертвеца». «Это караго проповелителя, который молчаливым присутствием своим изрядно снижал градус окрестных интриг и побуждал в людях окружающих полезные мысли о вечном». «Однако, сколь понимаю, эта энергия использовала исходную силу мира, преобразовывала ее, в том числе и субатомарные накопители. Полагаю, из них силу и тянуло. — Но? — Что оно тянуло, тянуло и вытянуло. И сейчас количество внешней энергии в мир прибывает. Добавь то что в алтарях, плюс, я надеюсь, запустить пару-тройку станций, не говоря уже о реконструкции старых накопителей. Полюс равновесия сместится, и со временем, думаю, их альтернативная сила исчезнет. — Со временем это когда? — уточнил Джер. «Понятия не имею. Лет двести, может, триста. Глобальные процессы небыстры». «Ну, значит, я все-таки магом останусь». Джера вопросы глубокого будущего по-прежнему волновали постольку поскольку. «В общем, мы решили домой заглянуть, ко мне, посмотреть, как там замок». «Заодно и в хранилище спуститесь, отклика нет». «Там эксперименты ставили». — встрял Миха, подозреваю что всю систему раздолбали в ноль. — Всю вряд ли, но часть могли, вот и поправите. А потом я карту дам. — Какую? — Такую, с точками, которые нужно будет посетить. Раз тебя жопа на подвиги зовёт, нужно задать ей общественно полезный маршрут. — Карага! — Что? — Я, между прочим, как сердце системы, обязан заботиться обо всем человечестве и потому имею право. — Все-таки он занудный, — сказал Джер, сунув палец в ухо. — Слушай, я вообще чего? Я спросить хотел. Ты с нами или, может, тут останешься? — В качестве кого? — Миха поглядел на пирамиду, которая, избавившись от старых изваяний, окуталась призрачным светом. Ну, да, ряд установок сохранился, а потому сотворять чудеса стало проще. Жрец завел какую-то песню, ее подхватили. Окрестные люди упали ниц, а вот Джер остался на ногах. Впрочем, как и обе императрицы, владыка Копи, его сын и сам Миха. Верховный, само собой. Не знаю, хочешь, она тебя землей там наградит, замок подарит. Спасибо, воздержусь. «А сам ты понимаешь, от чего отказываешься?» Уточнил Миха, сделав вид, что мрачный взгляд Владыки Копий его нисколько не задевает. «Империя занимает половину континента. Это, по сути, уже централизованное государство. Нормальная система управления, более или менее законы. Если дальше нести свет цивилизации, то отсюда. Школы там построить, учить...» Так, чтобы через пару поколений, если не на прежний уровень выйти, то всяко на такой, который позволит немного восстановить цивилизацию. Владыка, это не проблема. На крайний случай Миару в гости пригласим и вручим список лишних людей. Одна небольшая эпидемия... «Не уговоришь!» — Джер скрестил руки на груди. «Помнишь, я еще когда ненавидел эти задачки?» Сколько сена надо запасти на зиму, если в конюшне две дюжины кобыл и три жеребца, две кобылы-жеребы?» Его передернуло. «Или про зерно и мышей? Сколько его надо сохранить с поправкой на то, что мыши в день сжирают два кувшина? Или еще что? Про замок и хозяйство? А тут целая империя? Или думаешь, я буду сидеть и мудро повелевать? Мне уже подкидывают эти пахотные земли?» выпавши из сева оборота вследствие катастрофы нормы продовольствия, чтоб его хранилища запасы, кони, свиньи, люди, джер затряс головой, но корона не слетела. Планы реорганизации города, культурные аспекты развития. На хрен. Сказано было слишком уж громко, если обернулись все вокруг. Я, между прочим, слишком молод. Мне мне подвигов хочется. — Вроде ж достаточно уже подвигов. — Так если, то да, но в перспективе культурных аспектов развития цивилизации, то лучше подвиги. И Джер произнес совсем жалобно. — Сдохну я от этой цивилизации. Верю — Верю. Меха чуть склонил голову, раздумывая, что у древних была техника изменения личности, и если применить ее к владыке копий, жить станет проще. Или нет? Или не стоит возрождать все наследие? Завтра выезжаем. Джер задрал голову, уставившись на небеса. Там ведь много куда надо. Я знаю, сводки идут. На побережье цунами, на юге вспышки болезней, и надо о лаборатории распечатывать. Но это к Миаре, она уже готова. На севере... В общем, пространства для подвигов хватит. Хотя, почему бы и нет? Миха потер шею. «Завтра», — сказал он. «И вправду выезжаем. Загостились мы что-то, на Перу присутствовать придется». Джер скривился. «Сам не в восторге, но просто свалить будет некрасиво. В конце концов, нам надо как-то это все собрать в перспективе, свести к одной цивилизации. Значит, не стоит плодить обиды на пустом месте». «Понимаю». Пир. Степенный, с музыкантами в золотых ошейниках, речь речью, но не принимать же слова о свободе рабам вот так буквально. Со сменой блюд, которые носят другие рабы, со здравицами и речами, застывшими статуями императриц, лживыми восторгами и острым осознанием, что они с мальчишкой здесь лишние. Миха тихонько поднялся. «Куда?» Встрепенулся Джер, который на окружающее действо взирал мрачно. — Пойду, прогуляюсь немного. Надо. Кивок. Ну да, до ширм и горшков за ними здесь еще не додумались. Уходить далеко Миха не стал. Из зала выбрался и прислонился к стене. Накатило, как-то сразу и вдруг. Миха приложил руку к груди, пытаясь дотянуться до той, другой части себя. Не вышло. И вряд ли выйдет. И, наверное, рано или поздно, но это должно было произойти. Ведь Миха даже не заметил, когда всё случилось. Когда дикарь внутри исчез? И куда? И, наверное, там, в башне, когда он, Миха, стал рассыпаться по частям. Древние собрали его обратно, вот только одну важную часть забыли. Дерьмо. И хреново, будто он, Миха, виноват. Нет, головой Миха понимает, что вины его нет, что ничего-то он бы не изменил, что, возможно, останься, дикарь, не стало бы самого Михи. И вряд ли это лучший вариант. Но это головой. — Если тебя это успокоит, — раздался в ухе голос Карага, — то, судя по всему, это естественный процесс. Одна душа, укореняясь, обживаясь в теле, вытесняет другую. — Не успокоит. Он был хорошим парнем и помогал мне крепко. Ну, — но можешь съездить в пески, пообщаться с племенем, памятник там поставить или еще чего. Главное, на себя руки не наложи. — С чего бы? — Понятия не имею, — ответил Карага искренне. «Но никогда нельзя точно сказать, какая хрень творится в чужой голове. Так что памятник там самое оно. Ну или по ситуации». «По ситуации». Миха отлип от стены, пытаясь справиться с тоской и чувством вины. Пусть иррациональным, но все одно достаточно ярким. «Определенно по ситуации. Но завтра и вправду сваливаем» пока мишейки достаточно растеяны, чтобы позволить нам уйти. Пески там или нет, реальность, цифра, иные миры, Миха постарается поверить, что эта вот душа, благодаря которой он выжил, не исчезла, а, скажем, перешла на другой уровень. Может, где-то там за чертой и вправду существуют боги. Настоящие, без подвоха, всевидящие и всезнающие. Они помогут? А нет, Дикари сам справится. Он сильный, и Миха справится. Теперь он тоже сильный.